Боксёрский поединок. На одной из тренировок нас посетила делегация иностранцев. Поначалу я не заметил незнакомых гостей, так как отрабатывал спарринги со своим неизменным партнёром, с кростной бой. Быстрые удары из различных положений, со сменой позиций, отходы и контратаки. По команде "Стоп" остановился, восстанавливая дыхание, и заметил, что все в зале смотрят в сторону входных дверей. Там с нашим тренером стояла группа молодых смуглых ребят, с интересом осматриваясь и переговариваясь. «Латиноамериканцы», — предположил кто-то из знающих, разобрав испанскую или португальскую речь. «Продолжаем тренировку», — привычно похлопал в ладоши Метельский и вновь отвернулся к более взрослому среди гостей иностранцу, вероятно, переводчику или руководителю делегации. Но какая может быть полноценная тренировка, когда интереснее наблюдать за гостями, а они ходили по залу, улыбались нашим боксёрам, трогали снаряды и даже что-то пробовали изобразить. Я понял, что некоторые из них знакомы с боксом не понаслышке. За время учёбы в институте я уже неоднократно замечал иностранные делегации в наших аудиториях и на территории Гостей из различных развивающихся стран и стран социалистического содружества водили по лабораториям, показывали материальную базу, рассказывали о профессиях, к которым готовили специалистов, кормили в столовой. Опять мартышек привезли в наш зоопарк. Зло шутил Стас, приведя очередной группой чернокожих экскурсантов, одетых в экзотические одежды. Наши гости выглядели обычными, только смуглее, И лишь несколько лиц выделялись негроидными чертами. В конце экскурсии гости остановились у выхода и о чём-то темпераментно заспорили с нашим тренером и между собой. Юрий Михайлович неопределённо пожал плечами и вывел гостей из зала. Это были кубинцы, об этом сообщил тренер, вернувшись в зал. Кубинцы захотели организовать товарищеский матч с тобой, посмотрев, как ты работаешь на ринге, сообщил он, подойдя ко мне. — О-о-о-о! — пронеслось вокруг от окружающих. — Них себе! — кто-то высказался более эмоционально. Но тренер не обратил никакого внимания и был озабочен другим. В кубинской делегации оказалось немало боксеров-любителей. — Я не знаю, разрешат ли товарищескую встречу, не мне решать, — высказался Метельский. — Ты как, согласен защищать честь института? — поинтересовался и сам принялся убеждать. Подготовлен ты не ниже, чем на первый разряд. 18 лет тебе есть, и по возрасту уже входишь во взрослую группу. Плохо, что мы не видели твоего соперника в бою и не знаем, на что он способен. Но кубинцы тренируются с детства, а не так, как ты всего не полных пару лет. Эти ребята не зря держат первое место в мире в любительском боксе. Вновь засомневался и вспомнил. Ты что, молчишь? Не знаю, признался я. Выступить можно, решился я. Только надо бы подготовиться к кубинской манере ведения боя, вспомнил профессиональные боис в будущем. Да, их манера отличается от нашей, согласился Юрий Михайлович. Может, поговоришь с Стороповым? Не хотелось бы, чтобы ты проиграл, если наши чиновники разрешат встречу. Короче, готовься, а через пару дней станет известно, состоится ли бой. Они предлагали несколько боёв в разных весовых категориях. но только тебя выбрали конкретно, а остальных, на моё усмотрение. Слова тренера вызвали активное обсуждение среди боксёров, так как всем хотелось попробовать свои силы в бою с иностранцем, к тому же кубинцем. Я знал, что на Кубе нет профессионального бокса, как и у нас. Но Куба страна бедная, молодёжи заняться нечем, развлечений мало, и ничего молодых кубинцев не отвлекает от тренировок. Любой вид спорта даёт возможность выдвинуться и занять достойное, обеспеченное положение в обществе. Подростки начинают заниматься боксом с раннего возраста и тренируются, как правило, целый день, используя самодельные мешки с песком или автомобильные покрышки в качестве боксёрских груш. На руки наматывают тряпё или шьют сами боксёрские перчатки. Когда подростка выделяют как наиболее талантливого или перспективного, то направляет в один из государственных башкирских клубов. Так да, он начинает тренироваться, используя нормальный инвентарь. Я слышал про знаменитого кубинского боксёра, неоднократного чемпиона мира и двух олимпийских игр, Теофило Стивенсона, а московская олимпиада должна стать для него третьей. Вероятнее всего, она опять победит, так как наши боксёры провалятся, хотя дома должны и стены помогать. В этой олимпиаде должны участвовать спортсмены других капиталистических стран, так как, скорее всего, бойкота не случится, а соответственно, не будет такого обильного потока золотых медалей у наших. Теперь надо подготовиться к бою, чтобы достойно выступить, если наши чиновники разрешат международную товарищескую встречу. Меня самого захватил спортивный азарт, и захотелось испытать себя в схватке с самоуверенным кубинцем. Иначе зачем он напрашивается на бой, если не хочет показать своё превосходство над советским спортсменом, а за одно над советским спортом в целом. На следующий день факультет, а затем институт загудел. Быстро все узнали о предложении Кубинцев и о моём участии в бою. В перервах меня окружали знакомые и незнакомые студенты. Знакомились, желали успеха, жали руку или хлопали по плечу. Девчата строили глазки, а в обед в столовой подходили или рассматривали издалека, и даже приставали, показывая пальцем. По улицам шла наводили, как будто на показ. Никогда я ничего то себя настолько неловко. Хотя нет. Подобное испытал после концерта в поселковом клубе, когда девчонки станцевали Домино. Обидно будет проиграть после такой популярности. После обеда сбежал с лекции, предупредив друзей и старосту. Все отнеслись с пониманием к моему прогулу, а у Женьки заметил зависть на лице. Ему не выступить против кубинцев, так как среди кубинцев потенциальных противников в его весе мухи не было. Дома, собрав спортивную форму ДСО-трут, белую майку и синие трусы, захватив кеды, бинты и капу, отправился в волну. Вызвал Виктора Геннадьевича из боксерского зала и сообщил. «Меня вызвал на товарищеский бой кубинец. Наш тренер посоветовал обратиться к вам, как к более опытному тренеру». Торопов не отреагировал, молча рассматривая меня. «Откажет», — промелькнула мысль, «ведь он может подсчитать мой уход в другую секцию и другому тренеру за предательство. И не объяснить, что мне там заниматься удобнее». так как меньше времени тратится на перемещение между институтом, домом и дворцом спорта. Однако Виктор Геннадьевич оказался выше мелочных обид. "Когда бой?" глухо спросил он, по-прежнему рассматривая меня. "Не знаю, ждём разрешения, ано готовиться надо уже сейчас", ответил, пожав плечами я. "Своего противника видел, каков он в бою?" продолжил расспрашивать меня опытный тренер. "Нет, не видел и не знаю". В институте была делегация кубинцев, посетили наш дворец спорта, зашли в боксерский зал, а там я в спарринге на ринге. По-видимому, заинтересовались и предложили нашему тренеру устроить товарищеский бой со своим боксером. Их было человек десять, все молодые, спортивные, — я пояснил. Хорошо, — наконец он принял решение. Переодевайся, ведь спортивную форму принес, — кивнул он на мою сумку. «Это даже интересно», — заметил, задумавшись о своем. «Тренироваться будешь ежедневно, кроме воскресенья. Когда тебе удобнее?» — спросил он. «К восемнадцати часам у меня заканчиваются занятия», — сообщил я. «Мало», — покачал головой тренер. «Ладно, жду тебя ежедневно к восемнадцати, хоть прогуливай лекции, но если хоть один вечер пропустишь, можешь больше не приходить». Кубинцы — боксеры серьезные. «Кубинцы» — боксеры серьезные. Если вызвали на бой, то уверены в своем спортсмене. — По утрам все так же бегаешь? — я кивнул. — Бегай ворваном, но в высоком темпе с гантелями и пробегай не менее пяти километров, — указал тренер. — И на тренировках будешь выкладываться по полной. Гантельки получишь у меня. — Все, переодевайся и в зал. — Посмотрю, чему тебя твой тренер научил. — хмыт он под конец, показав свое отношение к своему молодому коллеге. Следующие 3 часа я демонстрировал, на что способен. Не скажу, что от меня тренер требовал чего-то необычного, а как всегда, скакалка, бой с тенью, работа с грушами, с лапами, учебные бои со спарринг-партнёрами, а под конец сообщил: "Всё на сегодня". Не скажу, что ты готов к соревнованиям, но отмечу, что с последнего раза, когда тебя видел, ты прибавил. Остаётся надеяться, что твой будущий противник не мастер спорта. Килограмм другой тебе стоит скинуть. Постарайся соблюдать спортивный рацион питания хотя бы на период подготовки. Знаешь, без жареного, жирного, сладкого кофе и колбасы. Вспомнил и мысленно помурчился. Как мне без привычного кофе с молоком обойтись утром? Учти, режим питания важен для спортсмена, напомнил Виктор Геннадьевич. Зачем тебе это? воскликнула тётя, когда я сообщил о предстоящем бое и изменении рациона питания. Мне никогда не нравились твои занятия боксом, впервые я призналась. Какое удовольствие получать по лицу и ходить с синяками. А если опять получишь сотрясение мозга, что я твоим родителям скажу? Тётя. Это же не драка, а спорт и искусство, примирительно улыбнулся. Искусство ловцевать друг друга, проворчала она и ушла на кухню. Что же тебе готовить, крикнула оттуда. — Тебе опять больше всех надо, — поинтересовалась Наташка утром на зарядке, когда я сообщил, что в следующие дни буду бегать в сквере Южная Роча, расположенном недалеко от нашего квартала, и в связи с чем это связано. — Гуля знает? — Нет еще. — Увижу или позвонить скажу, — недовольно буркнул я так, как чувствовал. — Не смогу убедить близких в том, что не смог отказаться от боя из-за принципов. Да и самому интересно испытать себя. — Да. Вчера тётя, сегодня Наташка, а вскоре предстоит оправдываться перед Гулей. Вот зачем тебе Соловьёв это надо? Кубинцы, я слышала, сильные боксёры, продолжила упрекать подруга и будто подслушала мои мысли. Известности тебе мало. Не я же напрошался на бой, а меня вызвали оправдываться на бегу. А известности хоть отбавляй. Тот случайно в коридоре института услышал, хоть бы этому Соловьёву морду набили. А тот ходит, зазнавшись, но за дравт ни на кого не смотрит. Наташа рассмеялась и заметила: "Вёл бы себя не так самоудренно, а зажал бы её и потискал, так она бы вместо тебя на ринг полезла". А те откуда знаешь, что это говорила девчонка, удивился я тоже, рассмеявшись. "Разве ребята обижаются, что на них другие пацаны внимания не обращают?" развеселилась она. Через некоторое время Наташка вновь попыталась выяснить. — Так зачем тебе этот бой? — Я задумался. — Точно? — Не знаю, — признался. — Чувствую, что надо. Жизненный путь не магистраль, а петляет. Встречаются горки и низины. Так вот, эту горку надо преодолеть, а не обойти. — Зафилософствовал, — недовольно отметила она. — Порой мне кажется, что ты, Соловьев, не от мира сего. — Да. Иногда кажешься мудрым, опытным и ощущаешь себя с тобой девчонкой, а иногда ведёшь себя как неразумный мальчишка. И всё-таки я верю, что и эту горку ты преодолеешь, неожидано заключила. Теперь я вставал утром на час раньше, бежал по парку 5 км с гантелями, давился нелюбимой творожной запеканкой или кашей сваренной на воде и без любимого кофе ехал в институт. А после занятий спешил в волно выполнять напряжённую программу подготовки, составленную Тороповым. Вечером, вымотанный, чуть ли не засыпал с вилкой во рту. Разрешение на бой мы получили через 4 дня, когда и надеяться перестали. Чиновником понадобилось в два раза больше времени, предсказанного метельским. Потом он мне признался, что чиновники, от которых зависело разрешение на товарищескую встречу, А пасались проигрыша неизвестного молодого советского спортсмена Кубинца. Лицо странный, блин. Все пытали тренера, насколько я подготовлен, и на всякий случай предлагали заменить более опытным и надёжным боксёром. Наконец, Юрий Михайлович поручился, что я не проиграю, да и Кубинцы не согласились на замену. К тому же срок их посещения Ленинграда подходил к концу. Короче, завтра бой. Я не ожидал, что рядовая товарищеская встреча в институте поднимет такой ажиотаж. Для боксерского поединка выделили зал игровых видов спорта, водрузили в центре ринг, а вокруг соорудили трибуны, так как наш зал не смог бы вместить всех желающих лицезреть историческую встречу. Как я и предполагал, создал проблему мой паук, вытатурыванный на плече. Решили заклеить его пластырем. Тренера где-то достали пластырь телесного цвета, чтобы не так выделялся на коже, и закрепили дополнительно клеем. Всё равно ненадёжно. Под борьба в клинче, но другого ничего не придумать. А отвечать тренерам на неприятные вопросы чиновников не хотелось. Я предлагал выступать в футболке с короткими рукавами, но Митешскому указали, чтобы на мне была красная майка с символикой и буквой СССР. На взвешивании показал первый полусредний вес. Всё же за несколько дней скинул около полутора кило. Так даже и увидел первый раз своего противника. Симпатичный кучерявый мулат, сухой, поджарый, с длинными руками, спокойно и не без интереса рассматривал меня, как я его. Показалось, что он чуть выше меня, глубновшось кивнул и вдруг пробормотал: "Делить нам нечего, а кто сильнее и умелей, покажет бой". Мы выступали первой парой. После нас планировался второй бой в полутяжёлом весе. Когда вызывали на ринг и представляли меня как студента политехнического института, зал взорвался аплодисментами, свистом, топотом и криками. Откуда-то у меня оказалось 4 победы, ведь ни разу не выступал на официальных соревнованиях. Вероятно, тренеры решили, что так лучше и убедительней. Моего соперника звали Раванда Мартинес. Зрители тоже тепло приветствовали его. Всё же наши люди сочувствовали и поддерживали кубинцев, осмелевших в одиночку бросить вызов империалистам и победить в неравной борьбе. Пока представляли судья оглядел небольшой, но переполненный зал. На первом ряду, сразу за судейским столиком, сидела кубинская делегация, но к ним добавилось несколько солидных мужчин, по-видимому, из посольства или консульства. В середине трибун заметил напряжённо глядевшую на меня побледневшую и закусившую губу гульку. Приветливо улыбнулся и кивнул ей, желая подбодрить. Она попыталась ответить улыбкой, но получилось только гримаса. Волнуется девочка. Когда она узнала о предстоящем бое по телефону, то в тот же вечер прынчала с камня. Тётя ещё напугали на работе непобедимыми кубинцами. когда он поделился с коллегами переживаниями за племянника. Пришлось успокаивать уже двоих дорогих мне женщин. Не переживайте, всё будет хорошо. Мне же придётся боксировать не со Стивенсоном, а с молодым парнем моего уровня. Конечно, они не знали и не слышали о Теофиле Стивенсоне. Это же не Идита пьёха в новом платье. Сегодня тётя твёрдо заявила, что смотреть бокс не пойдёт. — Не могу видеть, как мужчины мутузят друг друга, даже на ринге призналась. Гулька же решительно заявила, что будет присутствовать обязательно. — Пусть уж лучше все происходит у меня на глазах, чем нафантазировать не весь что. Тем более Наташка тоже собирается идти. Вдвоем легче будет, — пояснила. Сейчас видел, как они сидели рядом, и Наташка чего-то пыталась тирать подружке. Но Гулька, похоже, ее не слышала и не спускала с меня расширенных глаз. Рядом сидела стайка девчонок, вероятно, гулькинных сокурсниц-подружек. Оглядывая зал, неожиданно заметил в дальних рядах серова, сотрудника КГБ, пару месяцев назад опрашивавшего меня. Он-то чего здесь делает? Подумал и вдруг увидел, как он мне подбодряюще подмигнул. Что бы это значило, задачился я. Тут нас пригласили к центру ринга. Пока рефери громко проговаривал молитву по правилам ведения поединка, я на противника не смотрел, а вспоминал варианты ведения боя, которые отрабатывали с Тороповым. Наконец, по команде ткнули друг друга в перчатки и разошлись по своим углам. Вот и команда бокса. Не успел выскочить на середину, как противник оказался рядом и обрушил на меня град ударов. Как мог, приседал, уклонялся, отступал, заходил за ногу, подставлял плечи и перчатки и не успевал ударить сам. Несколько раз мне досталось по корпусу и по голове. Наконец смог попасть сам по корпусу противника и сбил его напор. Все равно, пытаясь определить или нанести концентрированный удар, не успевал. Бил то в перчатки, то промахивался, то не доставал. Все же его руки оказались длиннее, а его перчатки то норовили попасть в меня или защищали его голову. Центр ринга мной был потерян и приходилось бегать вдоль канатов. Тут противник меня и подловил, зажав возле канатов. Неожиданно я пропустил сильный удар в лицо и на мгновение поплыл. Пришел в себя на счете два. Три! — услышал дальше. Оттолкнулся от канатов, встал в стойку и поднял перчатки к лицу. Команда «Рефери-бокс» и «Звон гонга» прозвучали почти одновременно. Сижу на табурете в углу. Метельский обтирает мне голову влажным прохладным полотенцем. Благодать. Сердце выпрыгивает из груди. Дыхалка сбита, во рту сухо. Наконец у меня достается изо рта капу и сую бутылку с водой. Споласкиваю рот и сплевываю. В голове шум, лицо от удара болит, но вроде рассечения нет. Немало я сегодня плюх пропустил. Шум зала, слова Торопова доносятся издалека, улавливаю по корпусу бей. Сбивай ему дыхание, заходи за переднюю ногу и бей. Аперкот и двигайся, двигайся, не давай прицелиться. Всё это знаю, тяжело ворочаются мысли, как в вате. Неужели проиграю? Вскакивая под звон гонга и устремляюсь в центр ринга. Довольный Молад движется навстречу. думая, что же выиграл, вот тебе хрен. Теперь я обрушиваю на противника град ударов с двух рук из разных позиций, с разных углов. Несколько раз попадаю. Неожиданно в глазах кубинца вижу замешательство, и тебя можно бить. Тут он приходит в себя и виснет у меня на руках. Вяжет. Слышу от рефери: "Брек". Делаю шаг назад, не отходя далеко. и по команде «Бокс» вновь набрасываюсь на противника. Вновь неожиданно звенит гонг. Снова привычный угол, прохладное полотенце. Чья-то рука оттягивает резинку трусов. Слышу «Дыши». Восстанавливая дыхание, слушаю тренеров. Левый локоть прижимай и руку не опускай. Он тебя с правой выцеливает. Так и продолжай последние три минуты. Не давай ему собраться, прицелиться. В третьем раунде в начале Кубинцы что-то пытался сделать, а после нокдауна, когда он опустился на колено после моего попадания, оставшееся время бегал от меня, как я в первом раунде, и лишь угрожал со в контратаках. Слышишь заключительный удар гонга. Обнялись с Кубинцем, и разошлись по своим углам. По-моему, бой получился равным. По одному нокдауну и счёт по очкам вроде равный. Что там боковые судьи насчитали? Метельский расшнуровал мне перчатки и подтолкнул к центру ринга, где нас ожидал рефери. «Победа присуждается Соловьёва Сергею, Советский Союз! Счёт!» — дальше не слышал из-за возникшего рёва зрителей. Мою руку вздёргивают вверх. Счастливый, оглядывая восторженный и беснующийся зал. Повернувшись к противнику, обнимая его и поднимая его руку. «Чего ещё ожидать от наших судей?» Неужели при равенстве или незначительной разнице очков они присудят победу иностранцу? Да их тут же сожрут наши чиновники. Спасибо за бой. Ты дрался достойно, сообщил Кубинцу с улыбкой, не думая, что тот может меня не понимать. В моём углу мне на плечи накидывают полотенце, а я замечаю, как на плече синеет паук. Даже не заметил, как и когда содрал пластырь. Второй бой не смотрел, стоял под душем. А затем переодевался, принимая поздравления. Зашёл руководитель кубинской делегации и пожал руку, поздравив с победой на хорошем русском. Вот взгляд кубинца мне не понравился. Вроде улыбается, а глаза холодные, настороженные, колючие. Потом прибежали за мной и позвали в зал для общего поздравления или награждения. Почему наши чиновники не могут обойтись без митинга и официаоза? На ринге столпились спортивные и спортивные функционеры. Пригласили кубинскую делегацию и, конечно, нас, боксёров с тренерами. Пришлось выслушивать слова о спорте, дружбе и активной жизненной позиции молодёжи. Все участники памятного события получили вымпелы с грамотами. Куда они мне? Передал Торопов обезличенный вымпел для его коллекции, а Метельскому грамоту за победу в боксёрском поединке студента политеха. Мишка, другой боксёр из нашей секции, выступавший сегодня в полутяжёлом весе, проиграл досрочно, дважды побывав на полу в нокдауне. Возможно, не готовился так интенсивно, как я, и добровольно не отказывался от кофе, но скорее всего боксировал классически, технично, но без напора и риска, стараясь скорее не пропустить, чем попасть. В этом грешат ноги наши боксёры, поэтому и проигрывают Кубинцу. Да мой дебирарь из района спешил успокоить тётю. Гулька, хватив правую руку, прижалась и так вела всю дорогу. Наташка подхватила под левую, хотя падать не собирался и шёл своими ногами. В голове шумело, лицо горело и болело, а утром распухло так, что глаза смотрели через щелочки. В институт в этот день не пошёл, не желая пугать однокурсников, и весь день ставил компрессы.